Ринсвинд принюхался. — По-моему, пахнет маслом, или мне только кажется? — спросил он. Тут из темноты выступил Визель и ловкой подножкой сбил волшебника с ног. На верхней площадке подвальной лестницы Пузан опустился на колени и сунул пальцы в коробок со спичками. Спички оказались оцеревшими. — Убью чертову кошку! — пробормотал он и стал на ощупь искать запасной коробок, который обычно лежал на полочке у двери. Коробка на месте не оказалось. Пузан произнес нехорошее слово. В воздухе рядом с ним возникла зажженная лучина. — Вот, возьми. — Спасибо, — поблагодарил Пузан. — Не за что. Трактирщик спустился по ступенькам, чтобы бросить лучину в подвал. Внезапно его рука застыла в воздухе. Он посмотрел на пламя, наморщил лоб и, обернувшись, поднял лучину вверх, чтобы осветить помещение. Толку от маленького огонька было мало, но все же его слабого света хватило, чтобы придать темноте некую форму. — О нет! — выдохнул Пузан. — О да! — возразил смерть. Ринсвинт покатился по земле. Сначала он решил, что Визель проткнет его на месте. Но действительность оказалась значительно хуже. Визель решил подождать, пока волшебник встанет. «Вижу, у тебя имеется меч, волшебник», — спокойно сказал вор. «Я предлагаю тебе подняться. Посмотрим, как ты владеешь клинком». Ринсвинд как можно медленнее поднялся на ноги и вытащил из-за пояса короткий меч, который несколько часов и сотню лет назад отобрал у одного из охранников. Меч был тупым и коротким по сравнению с тонкой, как струна, шпагой Визаля. "Но я не умею фехтовать", провыл он. "Прекрасно. А ты знаешь, что волшебника нельзя убить холодным оружием?" в отчаянии спросил Ринсвинд. Визель холодно усмехнулся. «Слышал, — сказал он, — жду, не дождусь, когда проверю это на практике». Он сделал выпад. Чисто случайно Ринсвинт отразил удар. Волшебник потрясенно отдернул руку, благодаря тому же счастливому стечению обстоятельств парировал второй удар и принял третий в грудь на уровне сердца. Послышался звон. Торжествующий рык замер у Визеля в горле. Он выдернул шпагу и опять ткнул ей в волшебника, который стоял ни жив, ни мертв от ужаса и чувства вины. Снова послышался звон, и из-под балахона Ринсвинда посыпались золотые монеты. — Значит, у тебя вместо крови течет золото, — прошипел Визель. — Интересно, а в своей общипанной бороденке ты тоже умудрился припрятать золотишко, ничтожный? И он занес шпагу для последнего удара, Но мрачное зарево, разгорающееся в дверях порванного барабана, вдруг мигнуло, чуть померкло и взметнулось вверх ревущим огненным шаром, который выгнул стены наружу и поднял крышу на сотню футов в воздух, прорвавшись брызгами раскаленной до красна черепицы. Визель обескураженно уставился на бушующее пламя, и тут Ринсвинд прыгнул. Он поднырнул под правую руку вора, Его меч, описав крайне неумелую дугу, ударил Визеля плашмя и вылетел из ладони волшебника. Под дождем искр и капель горящего масла Визель выбросил вперед затянутые в перчатки руки, схватил Ринсвинда за шею и начал душить, пригибая волшебника к земле. — Это все ты виноват! — заорал он. — Ты твой чертов ящик! Его большой палец нащупал сонную артерию Ринсвинда. «Вот и все», — подумал волшебник-недоучка. «Хотя куда бы я ни попал, хуже, чем здесь уже не будет». «Извините», — сказал Два-Цветок. Ринсвинд почувствовал, как пальцы на его горле разжались. Визель медленно распрямился, на лице вора застыла беспредельная ненависть.